глава двести семьдесят первая одна из тысяч сколько прошло времени с тех пор как он обещал взять ее с собой ворон уже и не помнил но наконец то им удалось выбраться из водоворота событий и вот они уже стояли там где уил наткнулся на двери монарха хм, сложно представить что легендарная локация находится на этом э... но нель с некоторым скепсисом разглядывала небольшие холмы изъеденные ветрами природной колонны камней пустыря. Ничто здесь не намекало на наличие почитаемого любым авантюристом места. Ты же не думаешь, что я ошибся?» Ворен взглянул на девушку, стоящую в десяти метрах от него. Та, приложив руку к одной из колонн, пыталась что-то на ней разглядеть, озабочена хмуря брови, когда попытки ни к чему не приводили. Нанель в очередной раз обводила окружающее пространство взглядом, меняя позицию, рассматривая нечто, заинтересовавшее ее. «Ворен, Уилл также расхаживал среди колонны холмов, ища чертов ход. Бредя среди конструкций, созданных природой, парень нет-нет-да возвращался к произошедшему по возвращении в игру разговору. Когда он изъял у Нанель Кристалл, та догадалась, что это неспроста, и в итоге кое-како скомканно призналась в том, что сделала. Но вопрос, почему она решила воспользоваться своей силой именно так, молодая королева лишь шагнула к нему и, прижавшись, ответила «Прижавшись, ответила» прости я я лишь хотела чтобы ты не уходил в последнее время все так запутано а ты ты будто долбанный она усмехнулась своим словам остров спокойствия и надежности в этом океане неизвестности и абсурда у уил никогда не слышал таких сослов свой адрес разве что сестра иногда засыпая бубнила о том что будет верить в него до самого конца ты слышишь меня голос девушки вывел его из задумчивости поняв что привлекла внимание мужа она повторила я говорю что достаточно много прочитала про эти двери в отличие от тебя и мне кажется что она риска осеклась когда поняла что рука ворона пропадает в воздухе ты нашел их ага в отличие от тебя разбойник усмехнулся парародируя наннель так и будешь там стоять девушка тут же подбежала к нему и хватаясь за протянутую руку уже хотела было войти следом когда уил замер и немного помолчав достал кристалл на время испытания думаю стоит вооружиться этим хрен его знает что там произойдет ноннель коснулась предмета и тот мгновенно втянулся в ее кисть повтори какова твоя цель ворон пристально посмотрел на девушку остаться в живых она сосредоточенно смотрела ему в глаза и парень убедившись в ее решимости шагнул вперед утягивая королеву за собой внимание вы обнаружили скрытую локацию двери монарха желаете войти да нет безез сомнений. Он чуть было не шагнул по привычке навстречу неизвестности, но вовремя вспомнил, что ему нужно привязаться к локации. Закончив парень подтвердил свой выбор и шагнул вперед. Поздравляя, вы первый, кто посетил двери монарха, плюс 25 очков влияния, плюс три шанс обнаружить магического фантома. Но это было не все. Ул уже забыл, что прохождение этой локации связано с квестом, а точнее с эпическим квестом. Внимание вам доступно эпическое задание воля Владыки. Описание: Д двери монарха- это место паломничество десятков поколений авантиристов, созданное по слухам самим императором драконов. какую цель он преследовал почему так заботился о поиске подходящих правитель ответы на эти и другие вопросы ты должен найти сам но помню что лишь достойный пройдет испытание лишь тот кто сможет выжить в самом конце и показать свою решимость имеет право обладать перстня верховного монарха одна из десятка тысяч дверей ждет тебя вперед приключенец среди этих дверей найдите ту что приведет владыки и пройдите предложенное испытание награда и плюс перстень верховного монарха плюс 1 миллион хр плюс 100 10 тысяч очков воли плюс случайный предмет эпического ранга принять да нет примечание первое сложное задание рассчитывается исходя из текущего уровня вашего персонажа и уровня чувствительности второе при принятии задания сложность прохождения будет автоматически увеличена на 30 процентов третье. При провале задания вы все равно можете попытаться завладеть перстнем но с каждым поражением сложность будет увеличиваться на 15 процентов имейте это в виду <клёврит> э -э -э уил был поражен не только описанию задания но и наградам найти одну нужную дверь по количество опыта и особенно очков воли заставили ворона очень серьезно задуматься даже если не брать в расчет опыт награда в десять тысяч очков воли и целый эпический предмет это жирный намек на то что предполагаемый квест будет из ряда вон выходящим даже по самой заниженной оценке сложности этот квест наверняка находится где то между нереально и девятым кругом ада с тобой все в порядке девушка заметив нерешительное выражение лица супруга коснулась его плеча заглянув тому в глаза они находились в длинном белоснежном коридоре в котором как и говорилось в описании было множество дверей коридор тянулся на многие километры вперед и вряд ли кто-то смог бы добраться до самого конца я пока не уверен думаю ты можешь пока пройтись присмотреть себе дверь уил отстраненно махнул рукой и вновь вернулся к оповещению Проблемы выбора были видны невооруженным глазом. во-первых, как найти дверь, которая приведет к какому-то владыке? Во-вторых, принять задание все равно что вернуться сюда после двух поражений. Но награды выглядели так заманчиво в связи с скорой битвой с безумием, что ворон еще минут десять находился в нерешительности. Прикрасно понимая, что пришел сюда лишь за перстнем, разбойник склонялся к отказу, но как всегда чашу перевесила чрезвычайно редкая возможность. Шанс получить столь огромное количество уникальных очков воли вряд ли предоставится в обозримом будущем. Его мысли пришли в спокойствие и парень все же подтвердил принятие квеста. Даже если все закончится плохо, он знал, что попытаться стоит. Внимание: задание воля в Владыки обновлено. плюс тридцать к сложности испытания. Выберите дверь, чтобы приступить к прохождению задания. Очередная развилка, рулетка, новый риск и очередной бросок кубика с сотнями граней. Выбор, определяющий будущую цепь событий и влияющий на всю историю. Последствия, с которыми лишь предстоит столкнуться, сейчас были незримы, и ветер перемен только готовился задать направление. Его окружало множество разноцветных разноформатных дверей, сделанных как из известных, так и из совсем новых материалов. плотных резиновых воздушных желеобразных состоящих из сломанного пространства или же просто из молока фантазия проявленная при их создании разгулялась по всевозможным измерением создав это разнообразие Уил рассматривал каждую и продолжал двигаться следом за нодель до шла метров 20 впереди также ненадолго останавливаясь перед ними 10 20 100 300 и Прошел час, прежде чем девушка сделала свой выбор Дверь, на которую она положила глаз Была выполнена из какой-то черной субстанции Весьма похожей на смолу С вкраплениями синих, словно корни линий Нанель посмотрела на парня И чуть поведя шеи Начала медленно преображаться в свою истинную форму Волосы стали длиннее Кожа приобрела знакомый цвет и прочность Лицо оставалось прежним Но на голове появилось несколько костных наростов Словно небольших рогов а зрачки приобрели фасеточную форму. В отличие от глаз лотийцев, они не занимали пол лица, а руки больше не превращались в клинки. Вместо этого ее кисти лишь слегка вытянулись, превратившись в костяные когти. Теперь она была полноценной. Уилл первый раз видел, как она поменялась с тех пор, как ее насильно пробудили. Девушка вытянула указательный палец и, проведя им по щеке ворона, улыбнулась. «Пожелай мне удачи». Ты достаточно сильно чтобы обойтись и без нее но все же удачи ворон притянул ее к себе и поцеловав серьезно добавил не вздумай умереть ноннель не стала задерживаться и коснувшись ручки с которой капала такая же как сама дверь жидкость распахнула ее и сделав шаг исчезла в темноте как только дверь закрылась она тут же исчезла сменившись с другой будто намекая на то что в одну и ту же как и в реку дважды не водшь что ж а теперь нужно выяснить заканчивается ли этот коридор может именно там и есть нужная мне дверь уил пришел к этому выводу полчаса назад когда подумал о том что пусть все эти двери и выглядели весьма интересно но он не раз пребывал в ситуациях где за очевидным решением срывлось множество иных возможностей несомненно желание узнать что за каждое из них было вполне обоснованно но в чем как ни в терпении был силен разбойник Да и в любом случае задание было найти ту самую дверь. Ворон вновь пребывал в ситуации, когда лучше проверить, прав ты или нет, потратив на это время и силы, чем поддаться минутным слабостям и сделать так, как сделали бы остальные. Как много игроков, попав в это место, решили бы пойти до конца? Сотни, не более. Как много бы из них сдались на полпути? Десятки. И сколько бы из них пожертвовало драгоценным временем, чтобы найти ответ? Единицы. Ворон вновь бежал. Вперед туда, где пересекались возможности удачи, где неуловимо маячила надежда на лучший исход. Абсолютно белый коридор, пропитанный светом, который источали стены, потолок и пол, тянулся все дальше и дальше. Двери мелькали где-то на периферии, там же, где до сих пор висело сообщение о том, что ему нужно выбрать одну из них. Цвета сливались в пятна, и вскоре это перестало иметь значение. Мыссли о том, что он зря тратит время, с каждой потраченной минутой приходили все чаще и чаще. Хотелось остановиться и выбрать любую дверь наугад, лишь бы настойчивое желание прекратить бежать в никуда исчезло. Метры сменялись метрами, шаг шагом, а впереди буты, издеваясь над всеми его потугами, ждала лишь яркая белезна коридора. Она насмехалась над его стремлением достичь конца, Попирала законы логики и плевала на чужие рассуждения о том, что финал обязательно должен быть. Ему не раз приходилось бегать, да, не раз быть на пределе или на грани. Но до чего там, если взять время проведенное в игре и посчитать то, сколько парень находился в состоянии спокойствия, то выйдет, что это в лучшем случае лишь сотая часть от общего количества часов. Но иначе было нельзя. Расслабиться и играть в свое удовольствие у него просто не получалось. Чтобы добиться цели, нужно рвать жилы, стиснув зубы и сжав кулаки, преодолевать преграды. Успех не приходит к тем, кто топчется на месте, наслаждаясь тем, что у него есть. Даже занимаясь любимым делом, нельзя расслабляться. Ведь лучше на то и лучше, потому что не останавливались на достигнутом. Ключевые слова – не останавливаться. Испорченный склеп трех желаний. Склеп трех поступков, скрижали, испытания за испытаниями, снова, снова и снова, как будто хищник, вступившийся в свою жертву, терзал себя, чтобы стать лучше. Битвы на истощение, где промедление и слабость означали провал. Напрягая разум, закаляя силу воли, ища выход из-за подни или залезая в голову врагам и тем, кто мог помочь получить хоть крупицу силы и достичь высот. «Хммм!» <звы> Эхо пробуждающегося рыка разнеслось по сторонам, и, вдавливая стопы в пол, ворон продолжал бежать, прогоняя мысли о поражении. «Три часа. Пять. Девять». Разбойник бежал, летел и прыгал, но коридор будто воспроизводил сам себя, не позволяя увидеть финишную прямую. «Где начало, а где конец? Находится он на середине, или же смог преодолеть половину пути? Как узнать?» Уилл сидел возле одной из дверей и тяжело дышал. Больше он не смог. На сегодня его марафон был окончен, но парень не собирался сдаваться. Выяснив, что в этой локации можно сохраниться, он приложил руку к стене и, привязавшись, устало опустил руки на колени, глядя в потолок. Злость и усталость перемешивались, колыхнув досаду. Но, зная, что все не могло быть так просто, Ворона лишь вздохнул и, попробовав связаться с Нанель, вскоре покинул игру. Вывалившись из капсулы Уил застал лею за своим столом. та что-то быстро печатала на клавиатуре и поглядывала на голограмму экрана своего нового Уирбука. стоили такие очень дорого и основным назначением данных портативных моделей была работа в виртуальной реальности, но по привычке их использовали как обычные ноутбуки. Лея, когда ты его купила Заставь сестренку врасплох своим появлением парень смотрел на верbookк, пытаясь угадать сколько тот стоил. О ты наконец-то вышел как ни в чем не бывало девочка оглянулась и продолжила что-то набирать в текстовом редакторе. я купила его сегодня решила что заслужила подбородком указала на стопку незамеченных парнем бумаг. Это по твоей просьбе насчет перемирия. я сейчас как раз дописываю пару статей. пока взгляни, но сразу скажу это лишь наброски потребуется пара-тройка дней чтобы привести договор в норму плюс придется заплатить юристам и паре учителей без них я бы не справилась. уил слушая ее аж приоткрыл рот пытаясь понять когда то успела все это сделать пробежав глазами по тексту пакта он поморщился от обилия терминов голова и так не соображала после длительного забега поэтому он отложил бумаги и смирившись решил просто уточнить а ты разве не думала что это бессмысленная трата денег зачем тебе работа в виртуале ой и не говори лерлея притворно вздохнула оставив вопрос без ответа а ула в неопределенности а ведь когда то она злилась на них с отцом за покупку еды на день рождения эмна окей отец дома сказал что задержится о ясно молодой человек посмотрел на время ты что нибудь готовила жрать хочу не могу прости некогда было занималась вот этим она подняла его записку и скриншоты черновика договора из игры девочка буквально тыкала его носом в его же просьбу на которую она потратила много времени уил понимающе кивнул и погладил тупо голове да да ты самое умная на свете как кстати дела в школе уил потянувшись и направляясь на кухню решил поинтересоваться делами сестры все как обычно ничего нового братик на нас с отцом тоже готовь я скоро присоединюсь будет сделано парень улыбнувшись принялся хозяйничать думая о том как ему этого не хватало он сестра и отец снова вместе следующие четыре дня ворон продолжал бесцельно бежать вперед но по завершении вновь упирался в белоснежную пустоту коридора пять дней считая тот когда он зашел сюда но все было без толку уил держался сколько мог но цель не становилась ближе это давило он уже не сможет вернуть потраченные в пустую дни Пока парень бегал, его соперники становились сильнее, и это бесило его. Даже понимание того факта, что он сам причиной этих бесполезно потраченных часов, никак не помогало. Злость уже заполнила чашу терпения. И когда под конец шестого дня Ворон в очередной раз остановился ни с чем, его терпению пришел конец. «Гребанное дерьмо, сука, чтоб тебя! Аааа! Долбанная мать твою, зараза, дерьмо!» он залился на самого себя на систему на этот до тошноты и резе в глазах чистый без единого пятнышка коридор ему хотелось выместить свою обиду хоть на чем-то и дверь возле которой он остановился стала его целью пара ударов это внезапно исчезла сменившись новой ворон атаковал бездушные двери раз за разом пока вдруг не остановился что-то тут было не так что за то Разбойник неуверенно нанес пара ударов и перед ним появилась новая дверь. какого Когда наннель зашла, створка тоже сменилась и было ясно для чего, по крайней мере ему казалось что ясно. но почему двери исчезают после того как он их атаковал. склонив голову на бок парень задумался над своим открытием и для частоты эксперимента развернулся к другим проходам, что были позади него. Не быстрых атак и те также смшировались. О любопытно, Уже ушла та злой, что парень испытывал пять минут назад Уил наконец-то сдвинулся с мертвой точки и к чему бы это не привело теперь ворон нашел себе занятия а может начать их считать ради прикоа.